Скитание. Священная вода из отпечатка ноги позволила мне жить сотни лет, иными словами, я стала бессмертной. Вы можете счесть бессмертие, невидение боли и смерти благословением. Что касается смерти, может и так, но боль стала многовековым бременем для моей души. Эта история произошла сразу после того, как я обнаружила отпечаток стопы Будды. Я решила остаться в тех землях в надежде, что его чудодейственная сила оградит меня от любых напастей. Однако на отпечаток уже стали претендовать люди. Несколько раз я пыталась попить из него, но они, как охотники, так и жители поселка, прогоняли меня прочь бросаясь камнями и прочим мусором. Поскольку было рискованно приближаться к отпечатку стопы Будды в дневное время, я пряталась до наступления безопасной ночной поры и осторожно проползала мимо людей, недреманно охранявших тот камень. Как-то ночью, без предупреждения, без сговора, на горе Подхави собрались боги и осветили всю гору ярким сиянием. Они прилетели оплакать кончину Будды. О, мое сердце было разбито, когда я узнала, что уже Будда вознесся в Нирвану. Я, которая терпеливо ждала близ отпечатка ноги, надеясь, что настанет день, когда мне посчастливится приветствовать его возвращение, я, которая молилась о возможности последовать его путем, находясь в своем нынешнем теле, Мои отчаянные мечтания обратились в прах. Долгие дни и ночи я безутешная, оплакивала потерю, пока как-то утром не решилась стряхнуть с себя горе. Я сползла с горы Подхави, имея новообретенную цель посетить каждый уголок тех земель, идя по следам покойного Будды. Сначала я отправилась в места, где Будда однажды сотворял свои чудеса, сидя на кроне большого дерева. И перед тем, как войти в ту деревню, я увидала, что она превратилась в оживлённое место встречи множества людей, почти что рынок. В моём тогдашнем облике близость к людям была, говоря по-простому, равнозначно приглашению поймать меня. Поэтому вместо этого Я ползла в город Кхитхин. К моему удивлению, Кхитхин оказался еще более многолюдным, чем прошлый район. Будучи слишком утомленной, чтобы ползти в какое-то другое место, я вернулась обратно в джунгли. Удрученная, одинокая, я ползала вдоль берегов реки Пасак, покуда мне не явился дух-хранитель гор. Сноска. Пасак приток реки Чоупхрая «Мое дорогое дитя, спросил он. Чем вызвано твое одиночество и горе? И я поведала ему всю правду, жалившись надо мной дух-хранитель, сказал: "Дитя мое, отправляйся на восток, в горы, и там ты найдешь пещеру. Ее называют пещера в Хрангам, где все, кто осмелится попасть внутрь, восхищаются красотой силуэта Будды, запечатленного в камне. Сноска. Пещера Бхрангам в провинции Сарабури сейчас более известна под названием Пещера Бхатхисат, то есть пещера Батхисатвы. Отправляйся туда, И сама посмотри на него для своего же блага, мое дитя. Достигнув подножия горы, ты минуешь деревню Монов. Сноска. Моны народ, живущий на юге Мьянмы и на юго-западе Таиланда, проживали на территории современного Индокитая и имели свои государства еще до миграции тайцев и берманцев. Тебе не следует бояться монахов, ибо они благочестивые буддисты, которые не обидят ни одну живую душу. Когда окажешься у входа в пещеру, остановись и соберись с мыслями и силами. Усмири свою душу. Затем преклони колени, чтобы выразить своё почтение к смотрителю пещеры, отшельнику. Поведай ему о своих добрых намерениях, и он дарует тебе возможность приблизиться к Будде. Я поблагодарила духа-хранителя за данное им наставление, затем решительно направилась к пещере Пхрангам. О, дитя моё, я провела так много времени, блуждая в горах. Так произошло не потому, что я оказалась в незнакомой местности, Но потому что лесные духи почувствовали, что я заблудилась, и принялись проделывать со мной злые штуки, чтобы я в сбилась с пути. Я потеряла много времени и пробыла там так долго, что вскоре мои силы стали иссекать, а моя кожа, что некогда была плотная и гибкая, стала дряблой. Моё бессмертие убывало, Я барахталась в болоте, когда вдруг появился владыка грязи. Он утащил меня на глубину, угрожая держать меня в плену, как свою жену в подводном королевстве. Я взмолилась о пощаде. Прошу тебя, не надо. Моя жизнь на суше началась не так уж давно. Я боролась за жизнь, но все было тщетно только когда я перестала двигаться, владыка грязи наконец ослабил свою хватку. однажды я услышала звуки, доносившиеся издалека. казалось, будто тысячи людей маршировали через джунгли, и вдруг над какофонией человеческих криков и перестука щитов взмыл голос: чья эта земля? И толпа как один отвечала этому зову великого кхмерского народа. Они продолжали идти, крича и стуча в свои щиты. Моны повержены, кхмеры достигли величия. Распространив свою власть и заявив свои права на всю местность, кхмеры призвали горожан присягнуть на верность новому королевству и внести свою лепту в дальнейшее процветание буддизма. Названием этого нового королевства было Лаво. Сноска. Государство Лаво образовалось в VII веке на территории современной провинции Лопбури и считается преимущественно монским. К 14 веку вошло в состав тайского государства Аютия. Владыка грязи Слушая гомон маршировавших кхмеров, объявивших эту землю своей, вдруг пришел в сильное возбуждение: ещё чего? Я прожил здесь многие годы и никогда ни на что не претендовал. И что получается? Теперь я принадлежу к хмерам!» Я воспользовалась этой ситуацией, чтобы высвободиться из его цепких объятий, оставив недоумевающего владыку грязи вместе с его яростью в клокочущем болоте, я смогла вернуться на твердую сушу и возобновила свое путешествие, страстно молясь священным существам. Прошу, пусть более ничто не препятствует мне на пути к моей цели. Прошу, пусть всякий злобный дух, имеющий намерение мне навредить, будет повержен. И когда я ползла, извиваясь по лесу, то услышала вдруг странное пыхтение и чавканье. Эти звуки доносились из ближайшего куста, который весь ходил ходуном, как одержимый. Там, как будто кто-то яростно ел, пыхтел, чавкал и жевал. Я робко спросила у невидимого существа: "Добрые у него намерения или злые?" Чавкающие звуки внезапно прекратились. Из-за куста раздался голос: "Добрые". После чего тот же голос приказал мне держаться как можно дальше, потому как если я приближусь, это может для меня плохо кончиться. Я поступила, как было сказано, и отползла на несколько шагов. Ты куда направляешься? спросила я. В лаво. Мой отец меня туда изгнал. Это странно. Зачем отцу изгонять своего ребёнка? Не твоё дело. Держись подальше, если не хочешь пострадать. Но ты же сказал, что у тебя добрые намерения. Как же ты можешь мне навредить? «Да кто ты такой, чтобы задавать так много вопросов?" "Я Нага", ответила я, и я направляюсь к пещере Пхрангам, чтобы восхититься образом Будды. "Да что ты? Мы следуем в разных направлениях, но у нас одна цель". Голос, раздававшийся из-за куста, смягчился, когда мы вступили в беседу. Он рассказал мне, как его отец, бог Шива, изгнал его в лаву. Сноска. Шива, один из главных богов индуизма, отвечающий за разрушение и трансформацию, символизирует духовное знание. Отец, объятый необузданным гневом, родил его, исторгнув между бровей. Родившись, он упал на землю, едва открыв глаза, Он был охвачен неистовой прожорливостью. Он начал поглощать все, что попадалось ему под руку, днём и нощно, но ничто не могло заполнить пустоту внутри. Его голод разрастался столь бесконтрольно, что однажды он начал пожирать собственные конечности. Его отец вскоре осознал, что сын родился из страшной ярости. То была ярость, которая пожирала самого себя. Сын мой, сказал ему отец. Ты должен пойти и обосноваться у Врат Лаво. Ты должен служить напоминанием о разрушительной силе гнева и ненависти. Он исполнил желание отца и отправился в Лаво. Как твое имя? спросила я. Отец называет меня Кала, ответил он. Но хватит, любопытный нага. Тебе пора уходить. Ты отнял у меня достаточно времени, которое я мог бы потратить на еду. А сейчас ты поедаешь себя? спросила я из любопытства. Не думая, я придвинулась поближе к Кале, вытянув голову вперед и глядя сквозь куст. Кала и впрямь поедал самого себя. Он сидел и пожирал свой торс, покуда не понял, что за ним наблюдают. Подняв голову, он оскалился на меня. Отстань от меня, любопытный нага. Наши глаза встретились. Лицо у Калы было уродливым. Оно было плоское, и на нем выступала пара выпученных глаз, а искаженный гримасой рот походил на разрез от уха до уха. Из провала рта торчали собачьи клыки. От его тела оставались лишь лицо и две руки. Заметив меня, он издал крик, похожий на вой, исполненный боли и печали. Дорогой мой Нага, ты сам во всем виноват. Теперь я ничем не могу тебе помочь. Чему быть, тому и быть. Что ты собираешься делать? С тревогой спросила я. Ты видел мое лицо. Теперь я вынужден сожрать твое время. В ужасе я стремительно бросилась прочь, крича, что есть мочи. Я услышала, как Кала тоже закричал, и его разъятый рот стал заглатывать мое время год за годом, пока он внезапно не метнулся в противоположном направлении. Наконец, я выползла из джунглей. Никогда в жизни я не ощущала себя такой выжатый, как в тот момент. Мои некогда такие яркие воспоминания начали тускнеть, а затем потускневшие воспоминания полностью растаяли. Окружавшая меня местность принялась медленно разваливаться на куски, превращаясь в незнакомый пейзаж. И тут до меня дошло, Покуда я спасалась бегством от Калы, от меня ускользнули 700 лет моего времени.